Глава шестая. Поле. Я думала, что усну, как только лягу в кровать, но все было совсем наоборот. Я только вертелась, вспоминая горячие минуты, проведенные наедине с Ремом. Это было настолько волнительно, что даже мысли о его поцелуях и объятиях возбудили меня не на шутку. Меня, которая вообще ни разу не целовалась по-настоящему до этого вечера, да и не встречалась никогда ни с кем. Не то, чтобы я избегала отношений. Просто много времени уделяла учебе, особенно в старших классах, когда все одноклассники во всю бегали на свидания. Да и если честно, никто мне не нравился настолько, чтобы я захотела с ним встречаться. Им не бы познать трепетную юную любовь, прежде чем ступить на такую опасную дорожку, на которой я чуть не поскользнулась сегодня. Но нет, я решила сразу прыгнуть в жерло вулкана, п о н а д е я в ш и с ь на чудо. И как меня только угораздило! Так и не решив этот сложный ребус, я все же провалилась в сон, где меня ждали теплые объятия, горячие поцелуи, от которых я таяла и сгорала. Я буду кричать. Ты сейчас пытаешься меня остановить или соблазнить? О чем это ты? Даже во сне я не понимала, на что намекает этот коварный искуситель. Дыши, малышка. Горячее дыхание снова опалило мое ухо и шею. Я не видела его, словно мы находились в кромешной тьме. Зато отлично слышала и каждой клеточкой своего тела ощущала его присутствие, недопустимую близость и безумную порочность, которая витала рядом с нами. Я снова ощущала его губы так, словно это был совсем не сон, будто это все происходило со мной на я в у п р о с ы п а т ь с я совсем не хотелось. м о р ф е й утягивал меня в свои объятия снова и снова, не оставляя возможности порадоваться выходному дню. Проснулась я далеко за полдень, но даже тогда вставать совсем не х о т е л а Осталось валяться в кровати и с г о р а т ь с о с т ы д а когда воспоминания о событиях прошлого вечера свалились на меня как снег на голову. Ругала себя, не понимая, о чем я думала, когда пошла с ним. Видела его совсем недавно в объятиях другой, про которую не л е т н о подумала, но сама была ничуть не лучше. Сама вешалась на него, обещая, что ни о чем не буду жалеть. Стыдно было безумно. И о чем я только думала, как могла так не скопать. Ругая себя за глупость, я все же поднялась с кровати. Голова совсем не болела, хотя я думала, что похмелье мне не миновать. Тихо вышла из комнаты, прислушиваясь к звукам, доносящимся из маминой комнаты или из кухни. Уже подойдя ближе, услышала мамин тихий голос. Она как-то сдавленно отвечала на вопросы невидимого собеседника. Когда я заглянула внутрь, увидела, что она стоит у окна и разговаривает по телефону. На сегодня у меня были планы. Ее явно перебил собеседник, я видела, как поникли ее плечи. Да, я поняла. Через час буду. Я старалась не выдавать своего присутствия, не хотела, чтобы она держала лицо только из-за того, что я рядом. Только положив телефон на подоконник, она беззвучно заплакала. Ее плечи мелко затряслись, и вскоре до меня долетели тихие всхлипы. Я больше так не могу. Сколько можно так меня изводить? Тихо шептала мама, но я была достаточно близко, чтобы это услышать. Мамочка, что случилось? Забыв о том, что я подглядывала и подслушивала, бросилась к ней. Ты проснулась? Тут же вздрогнула мама, когда я заключила ее в объятия. Она постаралась незаметно стереть с лица слезы. Ничего, все хорошо, малыш. Просто опять этот Дмитров. Догадалась я, зная, что именно этот человек не дает нам радоваться жизни и постоянно портит маме настроение и мне соответственно. Что снова ему от тебя нужно? Вызывает на работу. Вздохнув, призналась мама. Она виновата на меня посмотрела. Сказал, что у меня вообще не может быть выходных. Вот козел! Вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. Да как он может так с тобой поступать? Прости, но поход в парк откладывается. Произнесла она тихо. Мамуль, ничего страшного, я девочка взрослая и все понимаю. Поспешила успокоить ее. К тому же мне нужно пару заданий на понедельник доделать. Буду ждать тебя дома и даже ужин приготовлю. Я так тебя люблю. Прошептала мама, целуя меня в щеку. Я так рада, что ты у меня есть. И я тебя люблю, м а м у л ь Иди и покажи этому Дмитрову, кто ты на самом деле. Постаралась подбодрить ее, выталкивая из кухни. Когда мама ушла, мне стало безумно скучно. С девчонками переписываться я не хотела, так как они были свидетельницами моего стыда. Маму от работы отвлекать было нельзя, поэтому, позанимавшись часик, я зависла в социальных сетях, просмотрела все публикации о т М4 и о Трима в частности. Загрустила, так как парень продолжал тусить по полной, уже совсем забыв про меня. Ну-ка посмотрим, кто-то есть вообще. Дмитров, как его там? Я на минуту задумалась, но поисковик и так услужливо предложил мне варианты. О, точно, Вадим Сергеевич. Стоп, стоп, чего? Это тот самый козел, что достает маму? Я уставилась в экран, рассматривая красивого мужчину с открытым ртом. Судя по всему, высокий, широко плечи, й темноволосый, с пронзительным взглядом ярких зеленых глаз, словно заглядывающих с экрана в душу. п о и с к о в и к предоставил мне на выбор несколько статей про маминого мучителя. По всем раскладам выходило, что мужик отличный. Чего же он тогда достает мою любимую мамочку? В одной из статей я вычитала, что в юности он был подающим большие надежды спортсменом, что подтверждали фотографии из боксерского ринга. Но после школы решил продолжить учебу, оставив спорт только в качестве хобби. Ого, еще в школе его фигура была внушительной. Я бы на такого запала. Бормотала я себе под нос, рассматривая голый торс подростка. А его личной жизни особой информации не было, только пара фоток с разными женщинами. Но нигде не было указано, что он состоит в браке или в постоянных отношениях. Значит, этот гад холостой. Может, стоит посоветовать маме позаигрывать с ним? От этой шедевральной мысли меня отвлек звонок моего мобильника. Сердце ёкнуло. Я решила, что это р э м где-то раздабл ы мой номер, и еще больше уверилась в этом, когда увидела на экране незнакомый номер. Алло, ответила я неуверенно. Привет, ты чего такая удивленная? – спросил а Машка, подруга моего детства и юности. Надеюсь, и в дальнейшем ничего между нами не изменится. Привет, Машка, ты где? Почему не звонила столько времени, паразитка? Визжала я в трубку от радости. Я уже не знала, что и думать. Да брось, Поле, это ж е я, что со мной будет? Хмыкнув, заявила подруга. Где ты? У тебя все в порядке? Может, что-то нужно? Снова затараторила я. Где не скажу, зная, что родители тебя с детектором допрашивать будут. х о х о ч а заявила Машка. И со мной все в порядке. Нашла работу, сняла квартиру, иду к цели, коплю деньги на курсы. Пока ничего не расскажу, чтобы не сглазить. Сама-то как? Я жутко соскучилась по тебе, Полька. Я хорошо у ч у с ь привыкаю обходиться без тебя, но тоже жутко соскучилась. ответила честно. В первые месяцы с пропажей подруги я не знала, как мне быть. Настолько привыкла, что все решения и действия у нас совместные. Только оказалось, что я была больше зависима, чем она. Прости, что бросила тебя, но тебе рано или поздно пришлось бы у ч и т ь с я самостоятельности. Я уверена, что у тебя куча подруг и толпа поклонников. Я вздохнула, понимая, что она, как всегда, права. Да, не переживай, подруги появились. Парней нет, а насчет поклонников снова есть. т е кем-то вертишь. Тип а того. Но ты ведь знаешь, что я ничего такого от них не хочу. Это и плохо, ведь они хотят. Снова посмеивалась она. Рада, что у тебя все хорошо. Я, собственно, позвонила, чтобы сообщить, что у меня все хорошо. Родителям я г о л о с о в о е отправила, так что придется избавиться от этого номера. Маш, подожди, напиши, как будет новый номер. Хочу быть с тобой на связи. Это не обязательно, Поль, иначе ты снова будешь все время проводить со мной. Пусть не физически, но посредством мобильника. Не буду, Маш, а вдруг у меня случится что-то такое, чем мне нужно будет с тобой поделиться? Чем, например? Например, я вчера была первый раз в клубе, перебрала немного и чуть не переспала с парнем. Ого, впечатляет. Даже я еще так не отжигала. Завидую тебе. Если бы ты знала, кто этот парень, не завидовала бы. Обязательно расскажешь в следующий раз. Мне уже пора, подружка. Люблю тебя, моя полянка, и я тебя люблю, малинка. В трубке раздался звонкий пик, а за ним следовала лишь тишина. А я продолжала прижимать телефон к уху, надеясь услышать от нее еще хоть пару слов. После нескольких минут ожидания я ощутила, как по щекам текут слезы. Я жутко скучала по своей безбашенной половинке. Все детство с самого садика мы были н е р а з л и й вода. Сидели за одной партой делали вместе уроки, и гуляли всегда вдвоем, никого не допуская в свой круг. Делились секретами, обсуждали мальчиков, поддерживали друг друга и стояли друг за друга горой. Если кто-то провинился, отвечали обе. Так было до того момента, как она провалила ЕГЭ и решила, что не будет жить по плану родителей, что хочет путешествовать и жить свободно. Не знаю, как ей удалось провалить экзамены, ведь учились мы обе очень хорошо, одни из лучших в классе. Она сбежала, оставив мне письмо в почтовом ящике, в котором просила не переживать за нее и научиться обходиться без нее. Она не хотела больше сдерживать меня и была уверена, что это только пойдет мне на пользу. Поначалу я п р о з я б а л а дома, не зная, куда пойти, чем заняться, с кем поговорить и как теперь вообще существовать. Ситуацию немного спасло поступление в универ. Там я познакомилась с Ксюшей, с которой потом общалась все лето в соцсетях и по видеосвязи. Это стало отдушиной. Она мне отчасти заменила мою Машку, или мне так казалось. Просто было уже не так одиноко. В у н и в е р е я тоже быстро сдружилась с Лизой, а Вика шла с ней в комплекте. Они мне слегка напоминали нас, п о л я н к у и Малинку. Наверное, поэтому мне было с ними так комфортно и интересно. Провалившись в воронку воспоминаний, я совсем забыла о том, что волновало меня с утра, а п а р н и о котором боялась вспоминать... Понимая, что он мне уже безумно нравится и боясь влюбиться в кабеля, не пропускающего ни одной юбки, и уж тем более забыла о том мужике, про которого пыталась узнать хоть что-то, что могло бы помочь маме. Было бы неплохо н а р о д и на него компромат. Очнулась от своих мыслей, когда в з а м о ч н о й скважине поворачивался ключ. Ужин, блин, забыла. Мамуль, Машка звонила, закричала я, вскакивая ы в коридор. А что это с тобой?